а потом юноша ответил, «Господин король, перед тем, как я решил поехать в Анкмарпорг, я обсудил все со своей матушкой, а она у нас женщина прозорливая, да и нельзя иначе, когда батя мой сейчас витает себе в эфире, если ты меня понимаешь». И вот она мне сказала, «Если кто захочет делать с тобой дела в большом городе, Дик, строй из себя дурачка и смотри».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 «Любому работодателю понравятся трудолюбивые работники, но откуда у гоблинов понимание парового двигателя? Должно быть, что-то у них в крови». Искукоженные миниатюрные физиономии перекашивались от улыбки при виде чего-то железного и сложного. «Примета времени», — подумал Гарри, «и, похоже, это было время гоблинов». Дик помолчал с минуту,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 И ледяным тоном произнес: Поскольку ты наконец соизволил присоединиться к нам в эти трудные времена, господин фон Липвик, я расскажу тебе, что жил однажды человек по имени НетКекс, который изготовил механическое устройство для сбора урожая, приводимое в движение самым загадочным образом. Наши нынешние проблемы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 и, вопреки всем доводам рассудка, продолжать им нравится, что вообще поразительно. Делают тебя отличным начальником, отдаю тебе должное, и твои подчиненные тебе очень преданы. Но в конечном итоге все, что тебе нужно делать в плане кабинетной работы, это время от времени устраивать небольшие проверки». Лорд Витинари ускорил шаг и продолжал.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 Но так было вчера. Сегодня важное случилось. Корабль причалил в Панталон крупнейший ламедовский город вскоре после обеда. Наличие на борту грагов, которые явились, чтобы проповедовать идею истинного гномства жителям города, был бы встречно радушнее, если бы вместе с ними не прибыли глубинники, ударные силы грагов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 «Вы все меня знаете. Я не люблю смешанных браков, но, как и вы, я вовсе не выношу этих чертовых грагов. Ублюдки! Чтоб им обвалиться!» Карета лорда Витинари петляла по улицам Анкмарпорка, и мокриц наблюдал за дорожной суетой вокруг, пока они не достигли речных ворот и не выехали за пределы города.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 во многом был похож на Шангрила. Конец примечания. Карета с грохотом проезжала мимо поселков, купе получивших название Подморпорк. и мокрец гадал, сглупил ли Виттенри, позволив колонизировать эти земли подобным образом, или наоборот, поступил очень умно. Мокритс поставил бы на умно. Это была безопасная ставка.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 «Она сможет увезти груза больше, чем целая рота троллей, и доставить на место гораздо быстрее». Ввернул Гарри из-за плеча мокрится и добавил. «Это правда. Клянусь, юный дик корпит над железной ласточкой постоянно. Ковыряется и ковыряется. Каждый день все до последнего винтика смотрит». Он засмеялся. «Не удивлюсь, если однажды она у него полетит».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 слышались отрывистые механические поскрипывания. Он осторожно подступил к Дику Кексу и сиплым голосом попросил. «Можно еще, пожалуйста?» Мокрит следил за выражением лица Патриция. Витинари, казалось, был погружен в глубокие раздумья, а потом он бодро произнес. «Отличная работа, господин Кекс! Превосходная демонстрация!»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 И Мокриц бросился догонять остальных предвкушение обеда и правового будущего. Устроившись в комфортабельном плюшевом зале заседаний Гарри короля, где были медь, и красное дерево, и услужливые официанты, лорд Витинери произнес: Скажите мне, господин Кекс, может ли твоя машина довести нас, скажем, до самого Убервальда?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 «Уголь, рельсы и вода, и локомотив увезет вас куда захотите». «Но сможет ли каждый желающий построить такой локомотив?» — спросил Виттенри с сомнением. Дик снова усмехнулся в ответ. «Ну, пусть попытается, конечно, сэр, но моих секретов никто не знает, а мы, кексы, с паром работаем уже не первый десяток лет. Мы выучились на своих ошибках».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 «А там выстроилась целая очередь из тех, кто ужасно хочет покататься на прицепе его э, локомотива. И, думаю, они хорошо отстегнут за поездку на самом первом паровозе в мире. А в народ до того жадный до новинок, что весь город, можно сказать, так и подгоняет наступление будущего. Только бы посмотреть, каким оно окажется» я уверен, что каждый мужчина и каждый мальчишка, а то и дамочки, захотят прокатиться на этой чудо-машине. «Да и стоит ли обращать внимание на риски, когда сама жизнь в Ангмарпорке — это ежедневные прогулки под ручку с риском?» — пробормотал Патриций. «Господин Кекс, я даю тебе свое благословение, что бы это ни было».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 «Удивительно! И как мы додумываемся до таких вещей?» «Мне прямо не терпится знать, что же ждет нас дальше?» Зверское нападение на семафорную башню в Стокереге, которая до недавнего времени связывала жителей города с внешним миром, шокировало всех. В сгущающихся сумерках, обводя взглядом погром, Дорогая не удивилась, когда заметила большого и красивого волка, стремительно приближавшегося к ней с зажатым в зубах пакетом, что в норме не характерно для этих животных. Волк скрылся за стогом сена, и вскоре оттуда вышла красивая женщина, лишь слегка растрепанная и одетая в форму ангмарпоргской городской стражи. Капитан Ангва, самый выдающийся вервольф в страже, сказала... «Да». «Знатный погром они устроили». «Ты уверен, что пострадал только один твой сотрудник?» «Двое, капитан. Гоблины. Но они отлично пружинят. И молниеносно соображают. Представляешь, успели сигнализировать, что башню атакуют гномы, прежде чем делать ноги. Необыкновенно добросовестное создание, когда дело касается механизмов. Ночные смены даются им лучше всего». «Предупреждаю, капитан, когда виновные будут найдены, я выдвину им обвинения и выдвину со всей силы. Так что стражникам, вроде тебя, придется отвернуться, чтобы ненароком не увидеть того, чего не хочется видеть». «Я бы об этом не беспокоилась, госпожа Ласка». «Его светлость придерживается мнения, что помеха семафорному сообщению — суть помеха нормальному течению жизни». «Измена не только собственному государству, но и всему миру!» «В настоящий момент у моего доброго друга, осколка сосульки, старшего гоблина с этой башни, повреждена рука, но он, несомненно, поможет искать гномов, которые за это ответственны. Я только не знаю, куда делся отсвет на луне. Я порыскаю по окрестностям, пока подмога не приедет». «Я все равно жду фургон и Игорину для экспертизы», — сказала Ангова. «Если услышишь крик, это могу быть я, но ты не пугайся. Командор Ваймс не выносит бессмысленных диверсий». Повисло молчание. «Мне нужно кое-что тебе показать», — мрачно сказала дорогая. «Загляни под обломки вот здесь». «Это гном». «Похоже, категорически мертвый и чудовищно изувечен. Я полагаю, он оступился и упал, когда они поджигали башню». «А ты что скажешь, капитан?» Капитан Ангва внимательно осмотрела труп. «Он потерял ухо!» «Ни на что не намекаю», — ответила дорогая. «Но, насколько мне известно, гоблины, если их как следует разозлить, начинают хулиганить и оставляют себе сувениры». «Но твои семафорщики никогда бы не стали заниматься чем-то подобным, верно?» — спросила Ангва. Дорогая сухо ответила. «Ну да. Почти сгореть заживо от рук гномов-экстремистов — это обычные трудовые будни. Нет повода для нервов». Она вопросительно посмотрела на капитана. Ангва ответила. «Вот именно». — Значит, у нас нет никаких сомнений, что травмы были вызваны некомпетентностью самих террористов. — Естественно, — согласилась Дорогая. — Удивительно, однако, как он умудрился сам откусить себе ухо, — отметила Ангва. — Так отцвет на Луне уже может выйти из укрытия. — Прости, — осторожно ответила Ангва. «Я не расслышала за треском башни. Что ты сказала?» Тишина в кабинете лорда Витинери была абсолютной. Поступь приближающихся шагов стук-постука еще сильнее подчеркивала эту тишину. Секретарь вручил Патрицию листок бумаги и сообщил, что еще одна семафорная башня была сожжена теми, кто называл себя в переводе «Единственные истинные гномы». Стук по стук ждал. Ни один мускул не дрогнул на лице лорда Витинари, а потом Патриций сказал. «Доведи до общего сведения, что за вражеские атаки на семафорные башни мы будем карать смертью не только непосредственных участников, но и заказчиков, кем бы они ни оказались». «Разошли эту информацию по всем посольствам, консульствам и главам государств». «Сегодня же, пожалуйста». И все так же невозмутимо Виттенри продолжал. «Пожалуй, пришло время темным клеркам разобраться с нашими необычными подозреваемыми. Надеюсь, Вердикторий дал нам необходимые зацепки, и тебе стук по стук...» «Будет оказано любое посильное содействие. Роль под горой наверняка огорчен происходящим. Удар пришелся на нашей башне, но понятно, что проблема обязательно скажется и на самом короле. Так что отправь ему сообщение черными кликами. Дай знать, что лично я готов поддержать любое решение, которое он сочтет наилучшим». И за поддержку леди Маргалотты я тоже ручаюсь. Граги в очередной раз нарушили торжественное соглашение. А это стук-постук стук, на корню расшатывает основы мира. Ведь если нельзя доверять собственному правительству, кому тогда остается доверять? Стук-постук стук тихонько откашлялся. Его улыбка сейчас больше напоминала гримасу. Прежде чем секретарю разрешили вернуться в его личный кабинет и приняться за плетение интриг, лорд Витинари, продолжая ловить рыбку в собственном потоке сознания, сказал «Ты знаешь, стук по стук, я редко злюсь, но сейчас я очень зол. Буду признателен, если ты пошлешь за командором Ваймсом в его второй ипостаси, дежурным по доске Ваймсом». «Мне нужна его помощь». «И вряд ли он этому обрадуется, что, с моей точки зрения, как нельзя более кстати в сложившихся обстоятельствах. И, пожалуйста, отправь сообщение господину Труперу, намекни ему, что сейчас не время великодушничать». Витинари добавил. «Это не война. Это преступление. Наказание последует». Рыс, рыс сон гномий король под горой был гномом большого ума но иногда и он задавался вопросом с чего бы гному такого ума лезть в гномью политику не говоря уж о том чтобы становиться королем гномов лорду Витинери достались такие цветочки что он наверное и не задумывался о существовании ягодок король считал людей как бы так выразиться достаточно благоразумными, в то время как старинная гномия пословица в переводе гласила «Диспут между тремя гномами всегда приведет к четырем точкам зрения». «Сейчас все не так уж запущено, но близко к тому», размышлял король, обводя взглядом собравшихся членов совета, в котором, согласно закону, он был первым среди равных. «Где-то в старинных свитках он вычитал», что они считались его вассалами, что бы это ни значило. Звучало как что-то неаппетитное. Когда Аарон, его секретарь, вернулся после недавнего визита в Ангмарпорк, то описал королю игру в футбол, на которой он успел побывать. Так вот, в центре той игры был судья. И в эту минуту Рыс испытывал что-то похожее на то, что должен был чувствовать судья, поскольку все мечи летели в его сторону. Как прикажете быть королем под горой в стране, где даже внутри партии были свои партийки, а в тех свои партийки. Он завидовал, о, как он завидовал, алмазному королю тролли, который раздавал повеления и советы своим многочисленным подданным. После чего они говорили ему ⁇ Спасибо, слово ⁇ Которое король под горой часто слышал в своей жизни. Алмазный король всегда представлял интересы всех троллей. Но гномья раса раскололась почти до неразберихи, а ему, королю под горой, приходилось решать эту проблему. Сегодня на повестке дня, или, точнее, на повестках, число которых было пугающе велико, стояло по вопросу от каждой фракции. Рыс мрачно задумался, каким словом обозначить множество повесток дня и остановился на термине «повестерия с летальным исходом». Из-за глубинных грагов его мучили кошмары по ночам. Чувствовалось нечто агрессивное в их массивных кожаных одеяниях и колпаках. Он думал, «Ведь в конце концов все мы гномы!» Так, не говорил ничего такого о том, что гномы должны прикрывать свои лица в обществе семьи и друзей. Рыс находил этот обычай демонстративно-провокационным и, конечно, оскорбительным. И теперь, на бесконечной повестке дня, гномы из каждой шахты жаловались на миграцию молодежи в большие города. И, конечно, у всех имелись свои теории, чем это могло быть вызвано, и все были ошибочными». Всякий гном, который предпочитал не жить в темноте во всех смыслах слова, знал, что причина, по которой молодые гномы заполонили, к примеру, тот же Ангмарпорг, крылась просто-напросто в самих этих брюзгах и их обычаях. А те, кого рыс считал прогрессивными гномами, те, которые могли спокойно дружить с троллями, наседали на него короля, потому что их раса, где отгородилась от мира непроницаемым занавесом. В зале короля под горой сгустилась туча взаимного несогласия, которая со всех сторон казалась воплощением своей нравия. Словно в любом споре, даже самом незначительном, противник должен быть изничтожен до последнего клочка. Так мыслили гномы. «Мы слишком много времени проводим в заперти». — подумал Рыс. Он вздохнул, заметив, что слово взял «пламен», чей голос звучал невыносимо громко. Пламен был гномом, которого король не отказался бы увидеть во время обвала в шахте, желательно в качестве жертвы. Однако у пламена были последователи, много усколобых последователей, а еще много могущественных друзей. Вот, собственно, и все. Политика — Политика походила на такие деревянные игрушки-мозаики для детей, где нужно передвинуть все квадратики в поисках одного единственного правильного варианта, и только тогда у тебя сложится целая картинка. В данный момент пламен намекал, что на самом деле добыча жира в шмальцбергских жировых шахтах не была исконно гномием занятием, в ответ на что один престарелый гном, в котором король узнал... Сулина Гедвина вскочил на ноги. Гедвин взялся за рукоятку своего топора и сказал. «Мой отец был жировым шахтером. И моя бабушка, она была ну очень жировым шахтером. И я был жировым шахтером, когда был моложе. Матушка дала мне в руки крошечную кирку, как только я выучился ее держать. Все мои родичи с того самого времени, как упал пятый слон, были жировыми шахтерами. И я вам так скажу. Доход от нашего чистейшего жира, экспортируемого на равнины, не дает этому городу загнуться. Так что я не потерплю подобных оскорблений от какого-то Бзугдахьяра, который боится даже выглянуть на солнце». Примечание. «Бзугдахьяр». В переводе с Гномьего «садовое украшение». Конец примечания. В зале раздался ляск железа, а потом тишина, и все замерли в ожидании того, что случится дальше. А значит, нарушить тишину предстояло Рысу рыссону. В конце концов, был он королем под горой, то есть королем всех гномов, или нет? Он улыбнулся, прекрасно отдавая себе отчет в том, что одно неверное слово — разнесется катастрофическим эхом по пещерам, и результат, каким бы он ни оказался, будет на его совести. Такова судьба тех, кто работает на благо мира в противовес войне, и путь ответственного руководителя всегда утыкан шипами. Он посмотрел на рассерженных членов Совета, которые, сидя за огромным столом, размахивали топорами. Как будто быть гномом значило вечно жить в состоянии, которое попросту не передавалось в полной мере словом «брюзгливость». Совет гномов всегда был, выражаясь их собственным языком, смятением гномов. Рыс спокойно заговорил. «Ради чего стал я вашим королем?» «Я отвечу вам. В мире, где официально признаны равные права троллей, людей и прочих существ, Даже гоблинов, отсталые элементы гномьего сообщества, неуемно продвигают идею, чтобы граги блюли чистоту всего гномьего. Он строго посмотрел на пламена и продолжал. «Везде, где проживает ощутимое количество гномов, гномы пытались модернизироваться, но без особого результата, за исключением Анг Марпорка. К нашему стыду... Те, кто вознамерился держать расу гномов во тьме, исхитряются внушить своим последователям веру в то, что перемены любого рода есть святотатство, непосягательство на что-то конкретно святое, но так вообще святотатство, витающее в атмосфере, кислый, как море уксуса. «Так быть не должно!» Он повысил голос и обрушил на стол кулак. «Я здесь!» чтобы донести до вас, друзья и, конечно, мои улыбающиеся враги, что, если мы не выступим плечо к плечу против сил, которые желают удержать нас во тьме, раса гномов впадет в ничтожество. Мы должны работать вместе, общаться, обходиться друг с другом как следует, а не брюзжать без конца, что мир теперь принадлежит не только нам, чтобы в итоге испортить его для всех». В конце концов, кто в мире новых возможностей захочет иметь дело с такими, как мы? Я говорю серьезно. Мы должны вести себя, как существа разумные. Если мы не будем идти в ногу со временем, оно растопчет нас и подомнет под себя». Рыс взял паузу, чтобы переждать, пока схлынет волна неизбежных воплей «позор» и «врешь», и прочий шлаг мучительных переговоров, и потом продолжил. «Да, я вижу, Альбрехт Альбрехсон. Предоставляю тебе слово». Жилой гном, который в свое время был фаворитом предвыборной гонки, учтиво сказал. «Ваше высочество, вам известно, что мне не слишком-то по нраву ни то, как меняется этот мир, ни ваши чересчур прогрессивные идеи, «Но даже я пришел в ужас, обнаружив, что радикальные граги продолжают устраивать набеги на семафоры». Король возмутился. «Они в своем уме? После сообщения из Ангмарпорка о нападениях на башни мы ясно дали понятие членам Совета и всем гномам, что этот идиотизм должен немедленно прекратиться. Это еще хуже, чем «ну которых я тоже ни в коем случае не оправдываю. Они абсолютные и беспрецедентные психи. Примечание. Нугганиты. Не путать с рыцарями Нуги, прославленными в гномии мифологии первопредками, которые на заре времен сотворили паточные залежи и прочие подземные сладости. Конец примечания. Альбрехт откашлялся и сказал... «В таком случае, Ваше Высочество, я считаю своим долгом полностью принять вашу сторону. Возмутительно, что все зашло так далеко. Кто мы, если не существа, способные к разговору, а грамотный разговор — это дар, который должны ценить существа во всем мире? Никогда не думал, что скажу такое» но от новостей, которые я слышу в последнее время и которым, по идее, должен радоваться, мне стыдно зваться гномом. У нас есть свои различия, и правильно, и так и должно быть. Диалог и компромисс — два краеугольных камня в мире политики, но здесь и сейчас, Ваше Высочество, вы можете заручиться моей полной и безоговорочной поддержкой». А что до тех, кто стоит у нас на пути, чума на них. Слышите, Чума! Гвалт, гвалту, рознь, и поднявшийся после этих слов шум не утихал еще долго. В конце концов, Альбрехт Альбрехтсон опустил свой топор на стол, расколов доску сверху донизу, и меж гномов выцарилась испуганная тишина. Тогда он сказал. «Я поддерживаю своего короля! Для того и нужны короли!» «Чума!» — я сказал. «Чума!» «И генунгагап всем, кто скажет иначе!» Рыс-рыссон отвесил поклон старому гному. «Благодарю тебя, друг, за твою поддержку! Моя тебе вечная благодарность! Я перед тобой в неоплатном долгу!» Внимательному наблюдателю... Могло бы показаться, что король под горой в этот момент стал чуть выше ростом. За всем этим многоголосием, а нет, многоголосие более кипучего, чем гномья, король почувствовал странный прилив сил и такую легкость, как будто невидимые газы, которые залегают вокруг кратера Пятого Слона, приподняли его над землей. Королю показалось, что члены его совета вдруг задумались, всерьез задумались, а еще они прислушивались, всерьез прислушивались и, наконец, пробовали мыслить творчески. Рыс продолжал. «Неспроста в Ангмарпорке живет больше гномов, чем здесь, в Убервальде, и мы сегодня знаем, сколько наших братьев эмигрирует во владение алмазного короля троллей. Что же получается? Наш исконный враг стал теперь другом для тех, кто бежит, скрываясь от граговских приспешников. Как он и предвидел, многоголосие еще умножилось. Упрямцы бурлили ненавистью, бурлили несогласием, бурлили желчью. «Я могу вас заверить, — продолжил Рыс, — что история пройдет прямо по головам вздорных гномов, и я отказываюсь стоять в стороне». Я не позволю нашей истории завершиться низведением гномии и расы до статуса разгневанных бзугдах яра. Я ваш король по праву, избранный законно, со всеми должными ритуалами. Я был коронован на каменной лепешке в соответствии с традициями, восходящими к временам б-хряна кровавого топора, и я буду исполнять свой священный долг. Я объявляю грагов и их прихвостней, д да, хрораками и не стану больше терпеть их пагубных учений. Я король, и я буду королем. Гвалт возобновился, как всегда, но Рысу показалось, что гномы за столом остались довольны. А потом его взгляд упал на пламена, и ощущение торжества слегка ослабло, когда он подумал, — Рано или поздно, дрожайший господин Пламен, придется мне с тобой разобраться. Лорд Витинари невозмутимо прочел заголовок в правде. «Проект «Локомотив» опасен для здоровья, а ниже, шрифтом поменьше, сообщают источники. Когда он будет разговаривать с издателем, то будет также невозмутим». Патриций, конечно, знал, что при любой перемене найдется тот, чьи чувства она оскорбляет. Не приходилось сомневаться, что свежеиспеченное железнодорожное предприятие не могло не попасть под прицел. «Оказывается, — заметил лорд Виттенаре стук по стуку, — ритмичный стук вагонов по рельсам приведет к моральному разложению». «Так утверждает господин Реджинальд Стиббингс из «Сестер Долли».» Витинри дал знак одному из темных клерков. «Джеффри, что нам известно о господине Стиббингсе? Можно ли назвать его экспертом в области морального разложения?» Стибингс с гравечитой улицы милорд. Известно, что у него есть молоденькая любовница, сэр». Девица, прежде танцовщицы из клуба Розовая киска. Они и там отзывались самым лучшим образом, насколько мне известно. Вот как. Значит, ты впрямь эксперт. Витенри вздохнул. Хотя, едва ли это мое дело следить за личной жизнью своих подданных. Милорд, вмешался стук по стук, будучи тираном, вы именно этим и занимаетесь. Виттенри наградил секретаря взглядом, для которого ему не пришлось непосредственно поднимать бровь. Но все намекало на то, что она поднимется, если адресат не перестанет испытывать судьбу. Витинари потряс перед стук-постуком газетой и продолжил. «А вот госпожа Баскервиль с Персиковой пирожной улицы уверяет, что юные барышни, путешествующие поездом, «Рискует оказаться рядом с сомнительными джентльменами». Тут он ненадолго задумался. «Впрочем, в этом городе перспектива оказаться рядом хоть с каким-нибудь джентльменом выглядит весьма оптимистично. Но в чем-то она права. Пожалуй, благоразумнее устроить отдельные купе только для дам». «Подозреваю, госпожа Юффи, король это одобрит». «Как всегда, блестящая идея, сэр!» «А что у нас здесь?» «Капитан Слоп крайне обеспокоен скоплением вредных газов в окрестностях железной дороги!» Лорд Виттенери резким жестом закрыл газету и воскликнул. «Жители Ангмарпорка и так живут в скоплении тошнотворных газов. Они у них в крови!» Они мало того, что живут с ними, но еще и усердно увеличивают их объем. Похоже, капитан Слоп принадлежит к числу тех людей, которым ни за что не понравится железная дорога. Далее он предполагает, что у овец станут случаться выкидыши, а лошади перемрут от истощения. Да уж, складывается впечатление, что капитан Слоп полагает железную дорогу «Концом света!» «Ну ты знаешь мой девиз, стук-постук. Стук. Глаз народа — глаз богов!» пастук убежал отсылать клик издателю правды, а Патриций подумал. «Забавно! Жители Ангмарпорка упорно настаивают, что не любят перемен, а сами намертво приклеиваются к любому новому увеселению и занятию, какое попадется им на глаза». «Ничего толпа не любила так, как новшество!» Лорд Виттенери вздохнул. «О чем люди вообще думают?» Сегодня все, без исключения, пользовались семафорами. Даже дряхлые старушки, которые кликами посылали ему жалобы на бессмысленные нововведения, напрочь не видя в этом иронии. Погрузившись в меланхолию, он осмелился спросить себя – «Вспоминали ли они когда-нибудь о временах, когда введения были старыми или вообще не вводились, в отличие от современности, когда нововведенчество достигло своего апогея? Нововведения происходили, чтобы остаться, — думал Витинари. Но вот что еще интересно. Кто-нибудь когда-нибудь вообще думал о себе как о новаторе?» С другой стороны, его светлость очень даже видел смысл в возницах и представителях прочих профессий, которые, если верить правде, уже сейчас опасались, что дело всей их жизни погибнет у них на глазах, когда железная дорога выйдет в массы. А что в такой ситуации должен сделать заботливый правитель? Витинари вспомнил, сколько жизней было спасено с помощью семафоров – и не только жизней, семей, репутаций и даже престолов. Клик башнями теперь был усыпан весь континент по эту сторону пупа. И в донесениях от Доры Гай, Ласки Патриций читал, сколько раз семафорщики замечали пожары еще в зачатке, а однажды у границ Щеботана даже засекли кораблекрушение в открытом море. Симофорщики кликом сообщили об этом управляющему ближайшего порта и спасли всех пострадавших. Оставалось только плыть по течению. Новые вещи и новые идеи возникали, дерзко распространялись, кем-то порицались, а потом, глядите, то, что мы считали чудовищем, вдруг оказалось важно для всего мира. И все это время новаторы и изобретатели придумывали вещи еще более полезные — которых никто не мог предвидеть, но они вдруг становились незаменимыми. И столпы мира оставались незыблемыми. Будучи тираном ответственным, лорд Витинери периодически проводил строгую и безжалостную ревизию собственных действий. О троллях в Ангмарпорке уже говорили редко, и все потому, что люди, как ни странно, почти не воспринимали их как троллей, просто как больших людей такие же, как мы, только другие. А положение гномов — анкмарпоркских гномов. Все еще гномье, да, но на своих собственных условиях. Король под горой тоже был осведомлен, что в Анкмарпорке была огромная популяция гномов, которые взглянули на будущее и решили отхватить себе кусок. «Традиции?» — думали они. «Ну, если это будет нам на руку», время от времени мы будем вспоминать о них и проводить парад в честь всего гномева. Все те же сыновья и дочери своих родителей, но мы станем лучше. Мы видели город, город, где все было если не всегда возможно, то вероятно, включая и красивое женское белье. А где-то в маленькой шахте горы медянки, сапожник Малок Весельсон отложил гвозди молоток. «Слушай меня внимательно, сынок», — сказал он сыну, который облокотился на его верстак. «Я слышал, как ты там говорил, что Граги — спасение гномии и расы, и вот что я нашел этим утром. Это иконография меня в Кумской долине. В тот последний раз. Да-да, я был там. Все там были. Граги сказали, что тролли были нашими врагами, и я видел в них только большие булыжники», которые хотят нас раздавить. Ну и вот, выстроились мы все лицом к лицу с вражиной. И тут кто-то прокричал. Тролли, сложить оружие! Гномы, сложить оружие! Люди, сложить оружие! И вот так мы и стояли. И все слышали разговоры на разных языках. А прямо передо мной был один огромный тролль. Вспоминать страшно. Он держал огромный молот и был готов меня размазать. Но ведь и я был готов в ту же секунду подрубить ему колени топором. А голоса были такие громкие, что все остановились и огляделись. И он посмотрел на меня, и я на него. И он мне сказал, что тут происходит, а, господин? А я ему понятия не имею. Но я видел, как на той стороне долины завязалась какая-то серьезная заварушка между всеми нашими шишками, и вокруг кричали, что надо сложить оружие. И я поглядел на тролля, а он поглядел на меня и спросил, «Мы воевать начнем или как?» А я ответил, «Мне тоже приятно познакомиться. Мое имя Малок Весельсон». И он вроде так усмехнулся и сказал, «А меня зовут Хрясь. Приятно познакомиться» а вокруг нас все ходили и спрашивали друг у друга, что происходит. И будем мы драться или не будем? И если мы будем драться, то за что конкретно? И кое-кто уже присел отдохнуть и развел костер накипятить чаю, а с другой стороны долины развивались флаги и все расхаживали, как будто там был какой-то праздник. Тогда к нам подошел гном и сказал «Повезло вам, ребятки!» вы увидите такое, чего уже миллионы лет никто не видел». И так оно и получилось. Мы стояли не в самом начале очереди, а тролли и гномы и люди возвращались из пещеры, и каждый проходил мимо нас с таким видом, словно заворожил его кто. «Так вот, я тебе рассказывал о чуде Кумской долины и раньше, сынок, но ты не видел эту иконографию меня и их ряся». Ее сняли как раз в то время, когда мы поняли, что не будем драться в тот день. И мы все зашли в ту пещеру, кто поодиночке, кто попарно, и увидели там двух королей — Гномьева и Трольева, заточенных в блестящем камне за партией игры в шмяк. И мы сами это видели. И так все и было. Они стали товарищами в смерти и мы поняли, что не нужно становиться врагами в жизни. Так дело и кончилось. А позднее мы с Хрясем отправились на поиски выпивки. Многие были заняты тем же, но он мне такое налил, что у меня чуть чердак напрочь не снесло. Аж подошвы загорелись. А у Хряся теперь двое детей, вот. Все у него в порядке, живет в Ангмарпорке». Роли — небольшие любители писать письма, но я вспоминаю его и Кумскую долину каждый день. Старый сапожник посмотрел из-под лобья на сына и сказал. «Ты умный мальчик, умнее своего брата, и, наверное, хочешь что-то у меня спросить». Юноша откашлялся. «Если ты видел их партию, ты не мог бы вспомнить, кто тогда выигрывал?» Старый гном рассмеялся. «Я задал такой же вопрос командору Ваймсу, когда мы с ним встретились, но он ни в какую не отвечал. Мы подумали, что он, верно, сломал пару фигурок, чтобы никто не догадался. Кто должен был выйти победителем, и какой-нибудь любопытный паренек вроде тебя не попытался бы развязать новую войну?» «Командор Ваймс?» «Дежурный по доске?» «Он самый. Руку мне пожал. Нам обоим!» Голос мальчишки вдруг исполнился благоговением. «Ты в заправду жал руку заправдашному командору Ваймсу?» «Да, да!» — отозвался его отец, как ни в чем не бывало. Словно встретить знаменитого дежурного по доске было обычным делом. «У тебя, кажется, остался еще вопрос, сынок!» Мальчик нахмурился. «Отец, что теперь будет с моим братом?» «Извини, этого я не знаю. Я послал прошение Витинари и поручился, что...» «Левелис — хороший парень, который спутался с дурной компанией». И я получил ответ. Его светлость сказал, что он поджег семафорные башни когда на них работали люди, и теперь понесет то наказание, какое Патриций сочтет нужным. Тогда я послал второе письмо и сказал, что сражался в Кумской долине, и получил второй ответ. Его светлость написал, что, по его разумению, я не сражался в Кумской долине, потому что там никто не сражался. Слава богам! Но он сказал, что понимает, почему я изо всех сил стараюсь помочь старшему сыну. «Его светлость сказал, что он это обдумает», — старый гном вздохнул. «И «Я до сих пор жду ответа, но, как твоя матушка говорит, отсутствие новостей — хорошая новость. Значит, он еще жив. И не говори мне, сынок, что граги-экстремисты на нашей стороне, потому что это не так. Они скажут тебе, что мертвых королей придумали вангмарпорки» а мы дураки, что приняли их за настоящих. И, мальчик мой, глупцы им верят. Но я там был. Я знаю, что чувствовал, когда дотронулся до них рукой. И каждый в тот день знал. Вот почему зло меня берет, когда Граги начинают разглагольствовать об ужасных людях и чудовищных троллях. Они хотят, чтобы мы боялись друг друга». «Считали друг друга врагами, но единственный враг сейчас — это граги. А наивные бедняги вроде твоего брата, которые жгут семафорные башни и обжигаются на них же, они жертвы крадущихся в темноте подонков».